Глава 29. Обратный путь показался мне еще дольше. В голову лезли разные мысли. С одной стороны, все выглядит так, будто девица бежала из-под венца, но при этом решила обезопасить себя, выйдя замуж за умирающего солдата. Вроде никакого злого умысла и девицу можно только пожалеть. Но что если все это было специально подстроено? «Нельзя исключать, что Сент-Морене как-то узнали, что я попал в госпиталь и быстренько провернули аферу с женитьбой, нацелившись на наследство. Ведь в госпитале думали, что я не протяну до утра. Спасибо, отец вовремя подсуетился и отвез меня к столичным лекарям. Дождавшись, пока я умру, они запросто могли подать прошение на получение наследства». Рассказали бы какую-нибудь слезливую историю любви с первого взгляда и тайную женитьбу. Мои бы и поверили. Но я выжил и даже вернулся домой. И Сент-Морена пришлось менять свои планы. Потому и девицы пропали именно сейчас, а не месяц назад, сразу после обряда. Их просто спрятали у кого-то из дальних родственников. Мне сразу показалось сомнительным, что две юные барышни могут провернуть такое сложное дело. Чем больше я думал, тем сильнее склонялся к этой версии. сент Марены просто играли перед нами спектакль. Талантливо, кстати. Я даже поверил. Многие ведь знают, как отец щепетильно относится к чести рода. Вот и аферисты и решили, что он не допустит развода. Но я не отец. Разыщу девчонку и заставлю во всем сознаться. Если будет упрямиться, припугну. Ну или заплачу за молчание, это уже по ситуации. Главное — найти толкового сыскаря, который вызнает всю подноготную Сент-Моренов. Если потребуется, лично объеду всю их родню. Составив план действий, я вернулся домой в приподнятом настроении. Это будет даже интересно. Настоящая охота. Домашним рассказал только о беседе с хромовиком, Лаврентием свои мысли и выводы оставив при себе. Не хотел, чтобы мне помешали или, наоборот, слишком рьяно помогали. Дорога показала, что я вполне оправился после ранения и дальше справлюсь уже сам. Отец, как выяснилось, тоже не сидел без дела, разыскав несколько свидетелей, которые видели двух девиц без сопровождения, но с большими сундуками, садящимися в дорожный дилижанс. «Отлично!» Теперь я знаю, в каком направлении они скрылись. Это облегчает работу. Сыскарь быстро разузнает, кто из их родственников проживает по пути следований этого дорожного дилижанса, а там уже дело за мной. Утром бабуля засобиралась домой. Отец сразу повеселел. Уезжая, она шепнула мне странную фразу Найдешь ее, отцу, не показывай. Сначала вези ко мне. Вот взрослые вроде люди, а никак не успокоятся, ведя многолетнюю войну. Каждый хотел хоть в чем то обойти другого. Впрочем, знакомить никого ни с кем я и так не собирался, поэтому, попрощавшись с бабулей, отправился в специальное агентство нанимать сыскоря. «Кошкин и Ко», — гласила висевшая на двери скромная медная табличка. Постучав, я вошел, с интересом, осматриваясь. Но мой интерес тут же угас. Небольшое помещение больше походило на кабинет бухгалтера. Множество забитых бумагами шкафов, стол, за которым сидел сам сыскарь, и несколько стульев. Присаживайтесь. Кошкин, если это было, он кивнул на один из стульев. Благодарю. Я сел, вытягивая больную ногу. Меня привело к вам... Я немного замялся, подбирая слова, но Кошкин тут же меня перебил. Вы явились сюда по очень щепетельному делу, о котором не стоит распространяться. Если не желаете назвать себя в договоре, укажем господин Иванов. Я сначала даже опешил, откуда он все знает, но потом понял, это просто такая тактика, чтобы расположить клиента. Не удивляйтесь, улыбнулся Сыскар. Почти все, кто сюда приходит, «Имеет строго конфиденциальное дело, о котором не стоит никому говорить», — пояснил он. «Ты к чем я могу вам помочь?» Я не стал вдаваться в подробности, просто попросил разузнать все о сент маренах особенно про их родственников. Мол, приглянулась одна из девиц, хочу проверить наследственность. Кошкин сделал вид, что поверил, но уж больно хитрый был у него взгляд. Условились, что я ежедневно буду присылать к нему посыльного. С ним он и отправит весть о завершении работы. С темы разошлись. Потянулись долгие дни ожидания. Я отыскал в библиотеке географический атлас, изучая окрестности дороги, по которой двигался дорожный дилежант с девицами. Для этого даже съездил на вокзал и взял расписание. Первым неприятным открытием стало то, что дилижант следовал лишь до ближайшего большого города. Сомневаюсь, что они затаились так близко. Значит, дальше могли отправиться в любом направлении. «Да что гадать!» — я резко захлопнул «Атлас». Следует дождаться доклада Кошкина. А он что-то не спешит. Ждать пришлось целых три дня, когда, наконец, посыльный вернулся с запиской в который Кошкин предлагал посетить его еще раз для отчета о проделанной работе. «Не думаю, что для сыщика было большой тайной, где я живу. Это скорее делалось для того, чтобы его клиенты чувствовали себя более защищенными. Я, можно сказать, просто поддержал его игру. Садясь в коляску, поймал себя на том, что едва сдерживаю нетерпение. Азарт охотника перед тем, как взять след». Кошкин встретил меня за тем же заваленным бумагами столом. Сдвинув часть из них в сторону, он положил перед собой обычную картонную папку. «Я собрал все доступные сведения о семье Сент-Моренов. Адрес, количество членов семьи, с чего живут. Тут отдельным списком работающие в доме слуги, а также их адреса. Еще одним списком родственники и места их проживания». Кошкин переложил из папки на стол еще несколько исписанных мелким почерком листов. После этого глянул на меня, прищурив глаза, и добавил. «Не знаю, какая именно из девиц Сент-Морен вас интересовала, но я взял на себя смелость узнать, какое приданное за них дают. Я хотел было отмахнуться, мол, мне это неинтересно. Но раз сведения собраны, пусть будут». Поблагодарив сыскаря за проделанную работу, я щедро расплатился. «Всегда рад служить. Будет нужда, обращайтесь», — кивнул он. Выйдя из сыскного бюро, с трудом удержал себя от чтения полученных документов прямо тут, на улице, понимая, что их нужно как следует изучить без спешки. Дома, на ходу снимая и перчатки, сразу прошел в свою комнату, велев служанке принести чаю. Первым делом я изучил все данные о семье Сент-Морен. Особенно меня интересовало, с чего они живут, не нуждаются ли в деньгах, выискивая мотивы, толкнувшие их на аферу. Но, на удивление, там все оказалось вполне благополучно. Глава семьи получил основной капитал после гибели старшего брата и проживал на ренту с дохода. Наследство не проматывал, в азартные игры не играл пил в меру, отличался дружелюбным нравом. Имел супругу и единственную дочь. А вот другая девица, та самая, что стала мне женой, оказалась дочерью погибшего старшего брата и воспитывалась им как родная. Вот только от отчего-то они решили сосватать ее отставному генералу. Мужчине хоть и состоятельному, но в возрасте и с отвратительным нравом. «Интересно, на что позарился этот генерал? Велико ли приданное? Тут пригодились собранные с искарем сведения. Кошкин раскопал, что девица практически осталась без наследства. Она жила в доме, который когда-то принадлежал ее отцу. Но ей самой ничего не досталось, кроме разве небольшой денежной суммы. Единственный, кто сумел о ней позаботиться, — это бабушка со стороны матери, оставившая девице недвижимость где-то в провинции. Теперь понятно, от чего её выдавали за генерала. Беспреданница. Впрочем, я слишком отвлекся: Надо еще изучить всех дальних родственников и посмотреть по карте, где они проживают. На это ушло еще около часа. Родственников у Сент-Моренов было совсем немного, и жили они совсем в другой стороне от дороги, по которой сбежали девицы. Тупик. Где же вас искать? «У меня было такое ощущение, что я что-то упустил». «Стоп! Что там было про бабушку, оставившую загородное поместье?» «Вот тут». Я сверился с картой и едва сдержался от победного вскрика. «Кажется, я их нашел. «Зачем беспокоить родственников, если есть собственный дом?» «Беглянки не стали сильно мудрствовать, отправившись прямо туда». В тот же день я нанял дорожный дилижанс и следующим утром отправился в дорогу. По пути немного почитала о месте, в которое направляюсь — Дубовск. Небольшой провинциальный городишка, знаменитой делающей шкуры мануфактурой да каким-то особенным целебным лесом.